ЭПИЛОГ А что подумал кролик, никто не узнал. «Я ничего не понимаю», сказала Кира. «Все нас любят, все нам благодарны, но я все равно ничего не понимаю». «Чего ты не понимаешь?» – удивился Боб. «Мы потратили уйму сил, уговаривая Ника и Линду, что они созданы друг для друга. И в результате Линда целуется с Джулианом. Целуется? Боб поднял брови и даже начал было вставать, но затем передумал. Видно было, что это стоило ему определенных усилий. Впрочем, он спас ей жизнь. Люк спас жизнь Модли, возразила Кира. Она его в шкаф засунула. Мак спас жизнь Палмеру. И мне даже страшно подумать, что будет если Палмр решит его поцеловать. «Да уж, такие мы люди непонятные существа», – фыркнул Боб. «Но это ничего, разберетесь. Мы пытаемся». «Ты уж мне поверь, у вас получится». «Что там такое?» «Боб?» Линда появилась из-за ула крольчатника, она шла как-то неуверенно, оглядываясь через плечо. Почуяв неладно, киберпанк и И.А. устремились к ней навстречу. «Джулиан, он...» Джулиан стоял на четвереньках перед клетками с кроликами и читал им стихи. Читал он хорошо, с выражением, кролики слушали, не перебивая. «Люк?», – поинтересовался Боб. «Он самый», – подтвердила Кира. Линда, которая была не в курсе, удивленно переводила взгляд с отца на эй и обратно. «Джулиан придумал, что он виноват перед Люком», – объяснила Кира. Люк придумал, как Джулиану заслужить прощение. Конец книги читал Александр Чайцев.